Да если и проснётся, не обязательно что-то вспомнит. «Как ты думаешь, моя мама знала?» — обращаюсь я к гэвину «Если это правда?» — поспешно добавляю я. «Почти уверен, что не знала и даже не догадывалась», — задумчиво произносит гэвин «Мне кажется, твоя бабушка всерьёз хотела обо всём этом забыть». «Мы садимся в машину, и я понимаю, что плачу. Давно ли уже...»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 Мы оставили на крыше автомобиля еду из Макдоналдса. Мы дружно охотчим и от тягостного напряжения не остаётся и следа. «Ну и ладно. Я ещё и не проголодался», — утешает себя гэвин поглядывая в зеркальце назад, где под колёсами машин размазаны, я живо представляю себе эту картину, остатки нашего завтрака. «Я тоже», — соглашаюсь я. гэвин улыбается. «Ну что, курс на Нью-Йорк?»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 Жизнь оказалась совсем не так безгранична. Гэвин резко останавливается, и меня тоже останавливает, схватив за плечо. «Это ты о чём?» Я пожимаю плечами и оглядываюсь. Нелепо это выглядит. Стою посреди улицы на Манхэттене, а Гэвин пристально всматривается в моё лицо. Но он не отворачивается, и сверху вниз заглядывает мне в лицо, ждёт ответа. Так что я, наконец, поднимаю глаза и отвечаю на его взгляд. Не такую жизнь я думала прожить, объясняю я, помолчав. Хоуп, но по-другому и не бывает. Ты ведь и сама это знаешь, а? Жизнь никогда не идёт по тому плану, который мы придумываем. Я вздыхаю. Я и не жду, что он поймёт. Гевин, мне 36 лет, и ничего из того, о чём я мечтала, так и не сбылось. Всё же пытаюсь ей объясниться. Иной раз просыпаюсь и думаю, как я вообще сюда попала. «Видишь ли, в один прекрасный день вдруг понимаешь, что ты уже не молод, уже сделал окончательный выбор, и теперь поздно что-либо менять?» «Совсем не поздно», — возражает гэвин «Никогда. Но я понимаю, о чём ты. Тебе-то откуда это знать? Мой голос звучит резче и жёстче, чем хотелось бы. Тебе всего 29 лет». А он смеётся. «Не бывает такого волшебного возраста,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 и мы сначала набираем этот номер». Домофон не отвечает. Тогда Гевин, дернув плечом, начинает наугад набирать разное сочетание, пока, наконец, не раздается зуммер и не щелкает замок. «Вуаля!» Гевин галантно придерживает дверь, и я вхожу. Мы попадаем в тускло освещенный подъезд, прямо перед нами узкая лестница. Я осматриваюсь. «Без лифта?» — удивляюсь я. Гевин чешет затылок. «Без лифта».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 Я оглядываюсь на него с пылающим лицом, а он только ухмыляется. Мотнув головой, я продолжаю подъём в тайне польщённое. Наконец мы добираемся до десятого этажа. Я так спешу поскорее узнать, обитает ли ещё здесь Жакоб, что, не успев отдышаться, стучу в дверь с номером 1004. Я всё ещё тяжело дышу, когда дверь отворяется. В проёме женщина приблизительно моих лет. «Что вам угодно?» Она переводит взгляд с меня на Гевина и обратно. «Мы разыскиваем Жака Болеви», — подает голос гэвин поняв, видимо, что я не могу выдавить ни словечко. Женщина с сомнением качает головой. «Здесь таких нет, извините». У меня обрывается сердце. Ему далеко за 80, он родом из Франции. Женщина пожимает плечами. «Не имею ни малейшего понятия». «Насколько мы знаем, он здесь жил», — вступает гэвин «По крайней мере, год назад точно». «Мы с мужем въехали только в январе».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 Мы ищем управляющего. Женщина презрительно хмыкает. Это мой муж. Но только от него проку мало. Отчего вам нужно-то? Мы разыскиваем человека, который жил в квартире 10.04, говорю я. Жака Плеви. Он, наверное, переехал примерно год назад. Она хмурится. Ну да, переехал. И что с того? Нам необходимо его найти, включается в разговор гэвин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 В общем, съехала он отсюда в конце ноября. Она протягивает листок мне, на нем адрес — Whitehall Street, номер дома и квартиры. Он попросил переслать ему туда последний счет, — ворчливо говорит женщина. Уж не знаю, там он еще или как, но отсюда он перебрался на Whitehall Street. «Спасибо», — благодарит Гэвин. «Спасибо», — эхом отзываюсь я. Она уже закрывает дверь, когда я хватаю ее за руку. «Стойте!» — говорю я. «Ещё один вопрос». «Но что ещё?» — вид у неё недовольный. «Скажите, он был женат?» Я жду ответа, затаив дыхание. «Если и была миссис Леви, то я о ней ничего не слыхала», — говорит женщина. Я с облегчением закрываю глаза. «Какой? Какой он?» — спрашиваю я ещё.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 Меня переполняет жалость и сочувствие. Очевидно, каждый вечер, пока маме сидела у окна в ожидании звёзд, Жакоб тоже что-то искал. За пятнадцать минут мы добираемся до Уайтхолл-стрит и ищем дом, указанный на листке, полученном от жены управляющего. Вскоре мы видим его — современное здание, возвышающееся над своими соседями. К моему облегчению консьержа нет, значит, не придётся ещё раз объяснять, зачем мы здесь.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 Оттуда открывается прекрасный вид на южную оконечность Манхэттена и на залив. Но я не могу на нём сосредоточиться, поворачиваюсь к двери и хочу только, чтобы она поскорее отворилась. Но ответа нет, и шагов внутри не слышно. «Попробую ещё раз», — прошу я. Гэн стучит снова, на сей раз погромче. «По-прежнему никого. Я стараюсь не поддаваться отчаянию, но что теперь?» «Давай ещё», — слабым голосом прошу я. Гевин теперь колотит так громко, что распахивается дверь квартиры напротив. В дверях стоит старуха. «Что за шум?» — осведомляется она, всматриваясь в нас. «Простите, мэм», — обращается к ней Гевин. «Мы ищем Жака Болеви». «И что же вы, не можете постучать, как нормальные люди?» — спрашивает она. «Обязательно нужно высаживать дверь?» Он не отвечает. Несчастным голосом объясняю я и глубоко вздыхаю. «Он еще живет здесь?»